Глава 26. Зоя покушала, приготовила вещи на завтра, посмотрела на себя в зеркало, может и ей перекраситься в блондинку, но потом решила, что рыжий цвет ей больше к лицу. Да и волосы портить нет смысла. Нужно будет почитать кулинарную книгу «Как можно менять цвет волос без всякой химии». «Уважаемый дом, думаю, мне нужно начинать вести свою книгу, типа кулинарной, и записывать там то, что выучила» а то стану старенькой, начну забывать. Насчет забывать, хочу сказать, если будешь постоянно таким заниматься, то и забывать не будешь. Но книга — это неплохо. Вот Аделаида Марковна также что-то такое вела. В ее комнате можешь посмотреть. Лилит тебе подскажет. Но и чай же заваривай. Там есть такой, для укрепления памяти. Вполне серьезно ответил дом. Ну, с чего сегодня начнем? Спросила Зоя. «Давай я расскажу тебе, как находить предмет, через который насылается порча. Если та девушка тебе позвонит, пусть перед тем, как к тебе идти, поищет у себя подарочек. Запоминай, этот предмет нельзя брать голыми руками». И дом начал рассказывать, как действовать дальше, а Зоя, на всякий случай, записывала на листке. Она решила завтра же приобрести тетрадь для записей. После урока Зоя зашла в комнату Аделаиды Марковны, чтобы примерить на Лилит длину юбки. Получается, что длины уже хватало. Нужно было начинать вязать более сложную верхнюю часть платья с рукавами. Она очень осторожно обмерила талию, длину рукава и акат. Это было непривычно, что Лилит и с одной стороны кукла, а с другой вроде как живая. Мерки записала, а потом спросила. «Лилит». «Ты можешь мне показать тетрадь с записями Аделаиды Марковны?» «Покажу. Немного позже зайдешь. Но ты должна читать ее здесь». «Хорошо, я не против. Просто хочу посмотреть, как она их вела и, по примеру, начать вести свою». «О, это хорошая идея. Ты сможешь за столько лет не одну тетрадь исписать». «А еще я возьму кулинарную книгу, как освобожусь. Хочу посмотреть, что там есть для изменения цвета волос и для улучшения памяти» и может что-то еще приглянется. Деньги уже есть, составляющие могу купить. Отлично, только настоящие ведьмы, как ты, всегда рыжие. Ну, или седые. Я бы советовала любовное зелье приготовить. Оно практически без магии, просто усиливает чувства, но с спросом должно пользоваться. Там прочитаешь, в каких случаях помогает, а в каких не стоит применять. Спасибо, Лилит, пойду я. Сейчас будем снова продолжать учебу с домом». Зоя вспомнила, что она давно уже не смотрела фильмы, только учеба и учеба. Но, наверное, оно того стоило. Если удастся сыну Викторовной найти общий язык и сойтись в цене, это будет ее делом, ее второй работой. Она все больше увлекалась магией, не видя в этом ничего плохого. Наоборот, девушки, страдающие от того, что их внешность была испорчена, приобретали новую жизнь. Как же хорошо, что сейчас молодежь сидит в этих инстаграмах. Даша общалась со многими в сети, вела свой маленький блог, старалась выкладывать свои фото с ретушью, но после своего излечения выставила две фотографии до и после. Так получилось, что фото быстро разлетелось по сети, и вот у ее мамы появилось много клиенток. Конечно, дороговато, но тут, главное, все происходило мгновенно, а молодежь не любит ждать. Следующим уроком было научиться делать предприятие привлекательным для посетителей, делать его уютным, чтобы не хотелось оттуда уходить, посещать еще и еще. «Пожалуй, я это попробую и для нашего агентства сделать», В качестве пробы, и нужно научиться делать наоборот, чтобы, например, магазин обходили десятой дорогой. Естественно, это также можно использовать при необходимости. Ты же ведьма, а не добренькая тетя. Главное не перегибать, согласился дом. На следующий день, ровно в три часа, как и в предыдущие дни, Зоя отправилась в салон Инны Викторовны. На этот раз все прошло абсолютно без проблем. Когда Зоя вышла из кабинета, ее ожидала уже директриса. «Зоя Николаевна, здравствуйте! Зайдите ко мне!» – пригласила она секретаршу. Та зашла, села на предложенный стул. Сегодня директриса не пыталась говорить с ней по-хамски, со своим превосходством. Казалось, она подбирает правильные слова. «Зоя Николаевна, я обдумала ваше предложение!» С одной стороны, это нормальное деловое предложение, но с другой стороны, я не хочу, чтобы о моем салоне ходили всякие слухи. Ну, вы сами понимаете. Хотя действительно салон больших доходов не дает, наверное, нет у меня способности делать деньги. Но и превращать салон красоты в гадальный, так сказать, я не хочу. Ина Викторовна, я бы очень не хотела, чтобы распространялись неприятные слухи. Я же сказала, что просто хотела арендовать у вас комнату, одну комнату. Для всех это была бы комната косметолога и использовалась бы раз в неделю, как я уже говорила, но после работы. Я обещаю, что в салон пойдут клиенты, и он будет работать по своему профилю. Но в эту комнату никто посторонний не должен заходить. Это единственное требование. Вот и все. Давайте попробуем, допустим, месяц. Хорошо, но если я уйду... «Уйдут и ваши посетители». Зоя как будто прочитала мысли Инны Викторовны. «Если вы гарантируете, что никто ничего лишнего не будет говорить, мы договоримся, будете платить мне треть аренды, что я плачу за все помещение». «Инна Викторовна, два месяца, пока не будет много клиентов. Четвертую часть. Через два месяца треть. Увеличение потока клиентов будет бонусом. Избавление от прыщей на прежней договоренности». — Договорились, — ответила директриса и хлопнула рукой по столу. Не успела Зоя доехать до работы, как ей позвонила вчерашняя девушка. — Здравствуйте, это Катя. Вы мне вчера дали свой номер телефона. Я тут посоветовалась с мамой. Она сказала, что нужно обратиться к вам. Она сама видит, что здесь что-то не так. У меня и волосы полезли. А сколько это будет стоить? Зоя уже вышла из транспорта и шла по направлению своей работы. Она немного задумалась и сказала. «Понимаешь, эти вещи требуют откупа, и я не могу делать это бесплатно. Кроме того, есть свои расходы. Но и назначать тебе обязательную плату не могу. Заплатишь сама, во сколько оценишь свою жизнь. Ведь порча обычно этим заканчивается. Ты можешь перезвонить мне через три часа? Если ты согласна, я тебе дам еще некоторые инструкции». Катя перезвонила, и Зоя, которая уже была дома, настроилась на нее и начала просматривать, что может быть порчей. Она велела ей одеть перчатки и перещупать подушки. На одной из них она увидит шов, сделанный вручную. Когда она его распорит, там найдет узелок. Брать его только в перчатках, рассматривать не нужно. А дальше она велела записать, что сделать. После этого прийти в салон. Зоя будет там. — Я поняла, спасибо. «Буду искать завтра днем, сегодня уже поздно, и завтра вечером приду. Можно с мамой?» «Нет, ты придешь сама». Дом слышал весь разговор. Когда Зоя отключилась, он похвалил ее. «Зоя Николаевна, а ты растешь. Если честно, я сам не ожидал от тебя такого роста. Максимум, на что я рассчитывал, что ты сможешь магичить где-то через полтора-два года. Максимум. Но прошло полтора месяца, и такие результаты». И я не сомневаюсь, что у тебя получится помочь этой девушке. Бедняжка, вижу, она очень пострадала, и ей придется восстанавливаться после снятия порчи. «Ты все видишь?» – удивилась Зоя. «Естественно. А как ты думала? Я – дух, я – эфир. И если у тебя завтра что-то не будет получаться, зови меня, я подскажу тебе». Зоя рассказала дому, о чем она договорилась с Инной Викторовной, и что теперь у нее будет комната для ее работы. После ужина она зашла в комнату Аделаиды Марковны. На столе ее уже ждала тетрадь с записями. Почерк у хозяйки комнаты был очень разборчивый и каллиграфический. В конце было составлено оглавление. Зоя углубилась в чтение.